Глава седьмая. Следующие несколько недель отец Колетты трудился над новой маской. Он отправил записку графине, сообщил, что работа предстоит сложная, и ему может понадобиться несколько месяцев на подготовку нужных заклинаний, и спросил, не желает ли она отменить заказ. Графиня прислала ответ, в котором говорилось, что «дорогой сеньор Сарани, несомненно, выполнит заказ, и она готова ждать столько, сколько потребуется». Колетта наблюдала за отцом, когда он читал записку, а потом и сама ее прочитала, так как он оставил ее на рабочем столе. Девочке показалось, что в записке содержится угроза, конечно, скрытая, но все же. «Я должен сделать эту маску», — сказал отец Колетте, когда она увидела, как он раскладывает на столе инструменты и эскизы новой маски. Она опять попыталась спорить, но отец только посмеялся странным, озлобленным и печальным смехом. «Я не могу отказаться. Должно быть, ты чуть ли не единственная, кто сказал «нет» графине Морессе и не поплатился за это. Она может лишить меня дела всей моей жизни. Если ее муж натравит на меня совет Догорессе, он сможет закрыть магазин». «Разве сможет?» «Сможет, конечно. Он один из самых приближенных к Догорессе Оливии советников. Я слышал, он хороший человек, порядочный, честный, но его жена...» «Наверное, я для нее слишком мелкая сошка, чтобы меня наказывать», — пробормотала Кулетта. Почему-то было трудно представить графиню Мореца и ее мужа при дворе. Мама всегда восхищалась маленькой Догорессой, и дочери тоже привела уважение к ней. Она рассказывала Кулетте о доброте правительницы города, о ее милосердии и любви к сеньоре Мии. Хотя она и не доверяла магии, в Догорессе волшебницы мама не видела ничего плохого. Все-таки волшебство дожей было частью Венеции, оно текло в водах каналов и соленых болот в глубинах под городом. Без правительницы колдуньи город бы не выжил. Ее колдовство не имело ничего общего с жадными притязаниями графини. А может, она ждет удобного случая. Я сомневался, стоит ли говорить ей, что ты здесь, но в конце концов решил, что она вряд ли решится как-либо меня обижать, если ей так отчаянно нужна эта маска. «По крайней мере, пока. Мне показалось, что лучше сказать правду сейчас, чем потом». Он вздохнул и сильно сдавил виски пальцами, словно у него разболелась голова. «Но теперь она может отнять у меня не только магазин». Колетта, не непонимающе посмотрела на него. «А что еще?» Отец поднял на нее изумленные глаза. «Тебя, Колетта, она может забрать тебя». А, -а, -а кулетта опустилась на табурет. Да, понятно. Видимо, она думает, что тогда ты бы расстроился. Конечно, расстроился бы. Кулетта удивленно нахмурилась. Правда? Да, чего странный ребенок, пробормотал отец. Да, дочка, я бы расстроился. Ты не только напоминаешь мне о своей матери, она была любовью всей моей жизни. Пусть мы и не могли находиться в одной комнате полчаса подряд, не поссорившись. «Ты еще и моя дочь, моя плоть и кровь. Как ты можешь не понимать, что я пойду на все, чтобы защитить тебя?» «Да мы знакомы-то всего несколько недель», — воскликнула Колетта. «И большую часть этого времени ты вообще не замечал меня». Закончила она про себя. «Это не важно», — отец покачал головой. «Помни, Колетта, я всегда буду защищать тебя. Но из-за этого тобой могут заинтересоваться такие люди, как графиня Морецы. «Будь осторожна!» Он поцеловал ее в щеку. «Иди в постель, дитя! Не хочу, чтобы здесь был кто-нибудь, когда я буду работать над этой штукой!» Риццо я отправил развлекаться с его беспутными дружками. «Вам обоим не стоит видеть такую магию, какую мне придется использовать!» С тех пор он работал над маской каждую ночь, закончив остальные дела и всегда один. Колетта видела, что отец становился бледнее и утомленнее после каждой ночи, но он отказывался хоть раз отдохнуть и выспаться, как она не упрашивала. В кои-то веки Риццо с ней соглашался. «Она права», — пробормотал он однажды, когда мастер с улыбкой заверил дочь, что все в порядке. «У вас больной вид, сеньор. Вы уже две недели работаете чуть не до утра. Вы страшно побледнели, у вас мешки под глазами. Эта маска высасывает из вас силы. Он поежился и бросил взгляд на маску графини, которая висела на стене в ожидании следующей ночи и новых заклинаний. Маска была серебристой и очень изящной. Трудно было представить, что она может вытягивать силу из опытного волшебника. Но Калетта боялась проходить мимо нее. Девочка чувствовала злой голод в маске, что она приманивает ее, стремится заполучить ее магию. Против воли губы Колетты растягивались в глупые улыбки, а ноги начинали притопывать, будто маска заставляла ее танцевать. Затем девочка вырвалась из когтей маски, ругалась про себя и отходила, а маска провожала ее темными глазами, блестя и будто посмеиваясь. Колетта была уверена, что дьявольская вещица аккуратно припрятывает каждый клочок украденного волшебства. Переубедить отца было невозможно — Каждый вечер он снимал маску со стены. Вид у него при этом был страдальческий и почти напуганный. Затем он выпроваживал Риццо и Калетто, и, поднимаясь в свои комнаты, они слышали, как он бормочет заклинание. «Сеньор! Эти все высохли!» Стоя на стремянке, Риццо обернулся и посмотрел вниз на учителя. Он осматривал маски из папье-маше, которые они сделали несколько дней назад, и повесили на сушилку в углу мастерской. «Снять их?» посмотрите, какие получились лучше всего. Несколько мгновений стояло молчание. Кулетта подняла глаза от вышивки ровно в тот момент, когда Рица еще раз громко окликнул мастера. «Сеньор!» К слову, он добавил немножко магии, чтобы мастер не мог не обратить на него внимания. Раздался негромкий стук. Серебристая маска выпала из рук сеньора сранее и закатилась под стул. Кулетта судорожно сглотнула. Лицо отца было мертвенно-бледным, а темные круги под глазами походили на карнавальный грим. «Вы собирались надеть ее?» – прошипел Рица. «Сеньор, вы же никогда их не надеваете. Никогда». «Нет-нет», – пробормотал мастер масок. «Зачем мне ее надевать? Я же не для себя ее делаю». «Но вы собирались, уже к лицу поднесли», – возразил Рица. «Разве не помните?» Его голос задрожал и прервался, и он повернулся обратно к заготовкам на сушилке и начал снимать их дрожащими руками. «Да-да, сними их!» — нетерпеливо велел сеньор Сорань. Серебряную маску он повесил обратно на стену, но Колетто видела, как его руки задержались на ней, любовно поглаживая. Риццо был прав. Если бы он не закричал, отец надел бы маску. Колетто не знала, что бы случилось тогда. Ей трудно было даже проходить мимо маски — Она не могла представить, что будет, если она возьмет ее в руки, прижмет к лицу. Она уже никогда не сможет ее снять. Но ведь отец сам создал эту маску. Значит, он должен быть в состоянии ею управлять. Ритца спустился с лестницы. Маски стукались друг о друга в его трясущихся руках. Мальчишка знал о масках и о их силе больше Калетте. Впервые девочка пожалела, что они не разговаривают. В тот вечер ни Калетта, ни Риццо не смогли убедить сеньора Суране лечь спать. Стало ясно, что он уже не может отходить от маски так же, как не мог бы перестать дышать. Весь день он поглаживал ее и постоянно отходил от рабочего стола, чтобы заглянуть в темные прорези ее глаз. Макс вышел из мастерской вслед за Калеттой, но когда она закрыла дверь, он мяукнул, встал на задние лапы и оперся на дверь передними. «Что такое?» Колетта села на корточке рядом с ним. Мышь? Макс посмотрел на нее круглыми глазами и снова отвернулся. Колетта прижала ухо к двери и услышала голос. Отец, конечно. Он часто бормотал себе под нос, когда работал, и иногда произносил заклинания вслух. Знаю, тихо сказала она. Он работает над этой маской. Мне это тоже не нравится, но я ничего не могу поделать. Она вздохнула, погладила Макса за ушами пропуская тонкий шелковистый мех между пальцев. Но тут она отпрянула и прижала руку к себе. На бледной коже остались четыре красные точки, следы кошачьих клыков. Макс ее укусил. Такого он раньше никогда не делал. Он даже не царапался, только ненарочно, когда укладывался ей на ноги и топтался по ней. Невозможно было объяснить ему, что его когти очень острые. Колетта в ужасе уставилась на кота, а тот сердито зашипел, схватил зубами кружево у нее на рукаве и потянул ее обратно к двери. Взгляд у него был такой многозначительный, что Колетта прижала лицо к щелочке между дверью и косяком и снова прислушалась. Сначала она слышала только отца, но он, похоже, не повторял заклинания и не бормотал под нос, как обычно делал, когда что-то обдумывал. Казалось, он отвечает на вопрос. Ну, он же там один!» — прошептала Калетта, затем быстро пробормотала. «Прости!» — когда Макс снова яростно зашипел. Она принялась слушать дальше, и тут по ее шее пробежал холодок, словно капля холодной воды стекла по коже. В мастерской раздался негромкий высокий голос. Девочка не могла разобрать слов. Голос шел с другого конца комнаты, но похоже было, что он отдает приказы. Говорил не отец. Даже если бы он захотел, он не смог бы сделать голос таким тонким а больше в комнате никого не было. Только отец и маска. Кулетта зажала рот рукой, борясь с внезапной дурнотой. Этот серебристый голос внушал ужас. Она подхватила Макса на руки, побежала в свою комнату и залезла под цветочное покрывало, делая вид, что там она в безопасности. «Она с ним разговаривала, так ведь?» прошептала колетта Максу, когда наконец набралась храбрости и вылезла из-под покрывала. «Ох, проснись же и послушай меня!» Кот свернулся клубочком на кровати и прикрывал глаза лапой. Колетта была уверена, что он не спит, а только притворяется. «Не представляю, что нам делать. Я боюсь этой маски. Она вытягивает из меня волшебство!» На мгновение девочка замолчала. «Может, избавиться от нее?» «Что будет, если я ее разрежу?» «Я думаю, у меня бы получилось. В конце концов, это просто покрашенная бумага». Макс приоткрыл один глаз. Секунду он смотрел на нее, затем снова опустил века. Колетта вздохнула. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Да, отличная идея. Или что за чушь? Вот если бы ты умел говорить, кот, я не знаю, что еще можно сделать, а делать что-то надо». Она решительно кивнула головой. «Я украду маску и уничтожу ее. Если не смогу порвать, выброшу в воду». Весь клей в ней растворится. Девочка поежилась. «Не знаю, как она будет от меня отбиваться. И что скажут графиня и отец?» Но выбора нет. Она обхватила колени и положила на них подбородок, глядя в темный угол спальни. «Отец часто заканчивает работу рано-рано утром», — сказала она. «Я слышала, как он поднимается по лестнице, когда небо только начинает светлеть. Когда он зайдет к себе, я быстро спущусь в мастерскую и украду маску». Теперь кот по-настоящему проснулся. Он улегся на постели, как сфинкс, вытянул лапы вперед и серьезно посмотрел на колетту. «Знаю», — пробормотала она, — «но это всего лишь маска. Не думаю, что она так уж опасна. То есть она же не сможет мной командовать, если я не надену ее, верно? А я, конечно же, не буду ее надевать. Тут у меня перед отцом преимущество. Я так долго ненавидел маски, что никогда ни за что ее не надену». Она опустила глаза и начала выдергивать нити из вышивки на покрывале. «Нужно будет проснуться, когда начнет светать», — сказала она, вытаскивая бледно-розовую нитку. «Когда небо станет вот такого цвета. И такого. И вот такого». Она переплела розовую нить с лиловой и золотой. «Тогда я проснусь». Макс вытянул шею, чтобы посмотреть на новый узор на покрывале. Клочок розового с лиловыми полосками неба, первые слабые лучи солнца пробиваются сквозь облака. Кот принюхался, чихнул и отвернулся с оскорбленным видом. «Что, запах слишком резкий?» — поддразнила Калетта. «Не нравится, как пахнет магия?» «Придется привыкать в этом-то доме». Но тут она поежилась и свернулась клубочком. «А может, тебе не по нраву только опасная магия?» «Но у меня выбора нет». Она натянула одеяло на голову, так что вышивка с утренним небом оказалась прижата к щеке и решительно закрыла глаза, повторяя про себя заклинание, которым усыпляли детей все матери в ее старом районе. «Темный корабль увезет страшные сны за море. Хорошие сны будут со мной до утра». Кулетта застонала, перевернулась и спрятала голову под одеяло, закрываясь от солнца. Но яркий свет пробивался даже через покрывал. Да еще Макс ходил туда-сюда по ее спине. Похоже, даже подпрыгнул. Девочка заворчала, вылезла из-под одеяла и уставилась на солнце, сиявшее на покрываль. В комнате было еще довольно темно. Небо за окном было бледно-жемчужного цвета. Ярко светился только кусочек неба, вышитой магией на покрывале. На мгновение Колетта ухмыльнулась. Еще какой-то месяц назад она не поверила бы, что сможет вышить небо. Все это время она думала, что хочет вернуться в мамино ателье и тихо, мирно шить платья. Но сейчас она знала, что никогда не откажется от волшебства. «Вот только, пожалуйста, пусть волшебство будет без масок, пожирающих души людей», прошептала она себе под нос. «Наверное, пора вставать». Макс положил лапу на вышитый кусочек неба и уныло смотрел, как свет разливается из-под нее. «Я тебя понимаю. Мне тоже расхотелось туда идти, когда пришла пора». Кулетта вылезла из постели и быстро натянула рубашку, свою старую юбку и корсаж. Их надеть было проще, чем новые платья. Те предназначались для девочек, которым помогали одеваться горничные. Затем она очень медленно открыла дверь, так, чтобы та не заскрипела. Она подошла к двери спальни отца и прислушалась. «Он уже у себя?» Макс снова встал на задние лапы и толкнул дверь передними. Та слышно отворилась. Отец лежал на кровати прямо в одежде. Колетта закусила губу. Вид у него был жутко изможденный. В утреннем свете его лицо было бледным, как у призрака, Казалось, он намного лет старше, чем тот мужчина, с которым Колетта познакомилась месяц назад. На голове появились седые волосы. «Идем», — прошептала она Максу. Ее сомнения развеялись. Увидев отца в таком плачевном состоянии, она сумела побороть страх. Они поспешно спустились дальше, и Колетта решительно вошла в мастерскую, намеренно не глядя на маску. Она прошествовала к окну и распахнула тяжелые ставни, впустив бледные лучи солнца. При свете дня маски казались меньше, и, повернувшись к ним, девочка с облегчением выдохнула. «Это всего-навсего бумага, только при свечах кажется, что их глаза следят за ней». Кулетта сжала зубы и с вызовом посмотрела на маску графини. Даже при свете солнца она как-то ухитрилась оставить в глазницах темные тени. Девочка потянулась к маске, чтобы снять ее со стены, и воздух вокруг нее задрожал, словно маска дышала. Ее дыхание окутало Кулетто, и та вздрогнула, в воздухе висело колдовство, словно предостережение. Девочка закрыла глаза, протянула руку и потрогала гладкую поверхность маски. Сеньор Сорани все-таки выдающийся мастер, его маска была безупречна. В руках она потеплела и будто размякла, стала похожей на кожу. «Каково это будет, если я надену ее?» — подумала Калетта. Она никогда не хотела носить маску, но ведь эта маска особенная. «Конечно, это опасно. Нельзя подносить ее к лицу. Маска не может творить волшебство, если ее никто не наденет». В этом Калетта была почти уверена, так что надевать ее было бы совсем глупо. «Но она такая теплая, такая мягкая». Разве что-нибудь случится, если она примерит ее всего на минутку. Только посмотрит на себя в зеркало и тут же снимет. Снять ее нужно будет, потому что она собирается что-то сделать с этой маской. Вот только что она не могла вспомнить. Наверное, если она наденет маску, то вспомнит. С улыбкой подумала Калетта. Маска поможет ей вспомнить. В ней столько ума, столько красоты. Девочка чувствовала это, поднося ее к лицу. Неожиданно руку Калетты обожгла сильная боль. Она охнула, отшатнулась и чуть не упала на рабочий стол, борясь с тошнотой. Маска вывалилась из ее рук. «Что случилось?» — прошептала она, опуская глаза на Макса. Его шерсть стояла дыбом, хвост встопорщился. Кот сидел рядом с маской и яростно шипел. «Ты выбил ее у меня из рук?» — спросила Калетта, оседая на пол — идуя на глубокие царапины на тыльной стороне ладони. Макс ткнул носом ее юбку, и его шерсть улеглась. Да, пробормотал он, она засветилась, а твои глаза стали черными, как дыры в маске. И это этот еще не успела ее надеть. Колетта отдернула руку, которую протянула к коту, чтобы погладить его. Может она ударилась о стол головой? Она несколько раз моргнула и аккуратно потрясла головой. Больно не было. «Ты что делаешь?» Макс принюхался к ее волосам. «Поранилась?» «Нет», — Колетта посмотрела коту в глаза. «Ты правда говоришь со мной? Мне не чудится?» Кот отшатнулся и прижал уши. «Нет». Он уселся под столом и принялся умывать потрепанные уши, бросая на Колетту подозрительные взгляды. «Глупая девчонка!» Говорю! Хе -хе. Кошки с людьми не разговаривают. Но ты-то говоришь, настаивала Колетта. Я тебя слышу. Как бы я могла отвечать тебе, если бы не слышала, что ты сказал? Не знаю. Может, ты просто догадываешься? Ничего я не догадываюсь. Как бы я могла угадать твои мысли? Колетта залезла под стол к коту и тот обеспокоенно посмотрел на нее. Ее сердце тяжело забилось в груди. Вот это еще удивительнее, чем ее зарождающаяся магия. Может быть, ты не говоришь вслух, а просто я теперь понимаю то, что ты говорил всегда. Может быть, — нехотя согласился кот. Попробуй поговорить с Риццей или с горничными. Вдруг они тоже начнут тебя понимать. Или им будет слышаться мяуканье. — Да мне и с тобой это говорить не особенно хочется, не то что с остальными, — сварливо прошипел Макс. Несколько секунд Колетто обиженно молчал. Потом кот снова повернулся к ней. «Ну ладно», — проворчал он, — «я не это хотел сказать. Все это очень непривычно. Тебе не понять». Он махнул хвостом из стороны в сторону. Колетто смотрела на свои коленки, не поднимая головы. «Я понимаю. Со мной такое тоже было. Вещи начали шевелиться у меня в руках. Все вдруг изменилось». Она осторожно погладила кота по худой спине. А внешне ты -то все тот же. Ну, то есть, мне так кажется. Как ты думаешь? Она помедлила, боясь его расстроить. Ты сможешь теперь говорить с другими кошками? Макс прижал уши. Не знаю, я бы не сказал, что я раньше с ними говорил. Мы вроде как обменивались новостями. Кто где был, где чья территория. В таком духе. «Мы не обсуждали светящиеся волшебные маски», — хмуро добавил он. «Это все ты виноват». «Неужели тебе правда не нравится?» — с грустью спросила Эколет. «Говорить. Может, попробовать избавить тебя от этого с помощью маски? Ведь из-за нее ты заговорил, правда?» «Из-за того, что ты выбил ее у меня из рук. Это сделала маска. Ты так хотел мне что-то сказать» что она, похоже, наделила тебя способностью говорить по-человечески. Она протянула руку за маской. «Наверное, она же может и забрать эту способность, если тебе такое совсем не по душе». «С ума сошла!» — зашипел кот. Он яростно ударил хвостом по маске и отбросил ее через всю комнату. «Она все еще на тебя действует, не видишь, что ли? Не смей ее трогать. Ты ведь собирался ее надеть, не заметила? И как ты думаешь, что бы она с тобой сделала?» «Твоего отца она уже почти поработила. Не хватало еще, чтобы твоя сила ей досталась». «Думаешь, поработила?» Кулетта пристально посмотрела Максу в глаза, но кот отшатнулся от нее. «Не делай так, не пялься на меня. Да, ты правильно хотела ее уничтожить, но стоит к ней подойти поближе, как она начинает на тебя действовать. Сразу все забываешь и думаешь только о том, какая она красивая да хитрая». Кот поднялся на ноги, прошел в угол и взял маску в зубы. Шерсть на его спине встала дыбом. Он сделал шаг вперед, и Колетта увидела, что он как будто борется с какой-то невидимой силой. Маска сопротивлялась. С большим трудом кот дошел до стены и бросил маску прямо под крючком, где она висела. Теперь казалось, что она просто случайно свалилась. Макс рухнул на пол, тяжело дыша. Валетта взяла его на руки и прижала к груди. Он обмяк и обвис, словно старая тряпичная кукла, но его глаза торжествующе светились. «Ну вот, теперь не придется ничего объяснять». «Фу, жжется!» Кот поежился, а затем спрыгнул на пол и мотнул ушами, будто пытаясь отряхнуться от магической заразы. «Идем скорее наверх. Твой отец теперь во всем маску слушается». «Лучше сидеть тихо в своей комнате с невинным видом, когда она начнет ему нашептывать про сегодняшнее утро».